Глава 20. Были бы в руках моей соперницы хотя бы ножи, то я бы знал, как в таком случае, если и не выбить оружие из ее рук, то хотя бы увести его в сторону, открывая возможности для контратаки. Но вот эти диски... Слишком уж легко ими ударить из даже самых неудобных положений. Да и лезвие поблескивают каким-то зеленым отцветом, и что-то я сомневаюсь, что это просто особенности металла. Лучше сразу учитывать, что лезвия могут быть чем-то отравлены, и даже царапин в таких условиях надо избегать. Да и недаром сама девушка на руках имела плотные перчатки. Взяв В свои руки оружие был еще большой вопрос, откуда она вообще его достала, так как на одежде не было никаких ремешков или крепежей, где она могла бы спрятать диски. Моя противница стала действовать в более агрессивной манере. Вообще создавалось такое впечатление, что она меня хочет располосовать на части. Но самым неожиданным для меня стал момент, когда она вдруг перехватила левой рукой оружие за кромку лезвия и метнула его в меня. Повезло, что реакция сработала раньше, чем на это отреагировал разум, и еще во время начала ее броска я ударил девушку по ноге, заставляя терять опору, и в то же время рука подбила ей локоть вверх. Диск вылетел из ее рук, но пронесся буквально в сантиметре от моей головы и застрял в перекрытии потолка. К сожалению, моя противница не растерялась и ударила освободившейся рукой мне на по лицу, вынуждая прикрываться. Сама же она воспользовалась моментом и, оттолкнувшись от рядом стоящего стула, взлетела вверх, чтобы забрать свое оружие. Вот только в этот момент она оказалась наиболее уязвимой, и я не нашел ничего лучшего, чем запустить в нее все тем же стулом, Он оказался достаточно массивным, чтобы сбить ее на пол и не позволить защититься. Понятно, что и в таком положении можно минимизировать урон, но все же моя противница была девушкой с не очень большим весом, так что тут просто сработала масса против массы. Правда, все сработало не совсем так, как я предполагал, и моя противница попросту оттолкнулась от стула, направив его в меня, так что пришлось уже мне перемещаться, чтобы не попасть под многострадальный элемент мебели. Перекат в сторону, и вот я снова среди бильярдных столов, а девушка, запрыгнув на них, уже бежит ко мне, угрожающе выставив свое оружие. Похоже, я кого-то сильно разозлил. Я наступил на что-то ногой и с удивлением обнаружил еще оставшуюся целой палку для игры в бильярд так что не особо выдумывая подбросил ее ногой а потом с разворота ударил второй отправляя в полет я думал что бандитка попытается от такого снаряда если не защититься то хотя бы уклониться но то что она выставила левую рукой вперед и по сути ударила по летящему посоху на манер кастета я никак не ожидал Как и не думал, что остроты лезвия ее оружия будет достаточно, чтобы расщепить палку на две части. Выглядело все это очень красиво и даже несколько эпично. Единственное, что нарушало картину, так это то, что дерево резалось все же не совсем ровно, а скорее расщеплялось. Из-за этого часть щепок полетели девушки в лицо, и ей пришлось прикрываться второй рукой, чтобы не зацепило глаза в эти мгновения ее обзор стал ограниченным и я быстро переместившись оказался рядом с ней а потом просто подсек ее ноги заставляя с грохотом повалиться на стол несмотря на приглушенный стон сорвавшийся с ее губ эта воительница с фиолетовыми волосами невидяще ударила своим оружием не давая мне возможности приблизиться Но радиус поражения у него был ограничен, и пока она была дезориентирована, я оказался около ее ног. Взять за лодыжку и без промедления резко повернуть ее в сторону, заставляя девушку выгнуться от боли, было уже делом пары мгновений. Благоразумно я отскочил назад, готовый к неожиданностям с ее стороны, а то знаю я этих бойцов, которые вполне могут некоторое время попросту превозмогать, но пытаться достать своего противника. Бандитка оправдала мои ожидания, даже не став гнаться за мной, а просто запустив свои диски у меня с разных направлений. От одного я уклонился, а второй отбил в сторону, кинув ему навстречу бильярдный шар. Диск, разумеется, его разрезал, но этого было достаточно, чтобы траектория полета изменилась. «Ах вы криворукие!» Вскрикнул кто-то у меня за спиной, и я сделал осторожный шаг в бок, чтобы не терять из виду и свою противницу, но в то же время удовлетворить свое любопытство. Главарь банды все это время не участвовал в нашем сражении, и пусть я учитывал его присутствие во время всех этих перемещений, но из-за его отстраненности от происходящего все же невольно забыл о нем. Вот и получается, что я даже не учитывал, где именно он находится. Просто не ощущал от этого парня никакой опасности. Хотелось бы сказать, что подобное я спланировал и отбивал металлический диск так, чтобы он полетел именно так, как мне надо, но нет. все это было простым стечением обстоятельств, случайностью. Но все же случайностью, которая привела к тому, Что сейчас левая рука главаря банды была порезана диском, и что-то он как-то стремительно бледнел. Да, даже стыдно немного из-за того, что это получилось случайно. В глазах тех, с кем я сражался, это может выглядеть совсем иначе, и все мои попытки оправдаться будут их только укреплять в вере в свое видение ситуации». Девушка, увидев подобное, даже несмотря на болевшую ногу, тут же бросилась к своему боссу и быстро достала флакон с какой-то жидкостью внутри. «Ну вот, как я и думал, лезвия были покрыты ядом, а у самой девушки был антидот от него же. Хорошо, хоть подумала об этом». Противоядие стало действовать довольно быстро, но было видно, что парень еще слаб, и не факт, что сможет быстро прийти в себя». «Интересный яд, и хорошо, что я не дал себя ранить этим диском, но это сейчас не главное. Теперь я мог без проблем завершить дело, что, собственно, и сделал, вырубив обоих участников банды. В итоге я стоял посреди полуразрушенного бара, заполненного десятком стонущих тел с травмами различной степени тяжести». «Интересная заявочка, получается. Ничего не скажешь». «Как это произошло?» — сдерживая ярость, тихо спросил Марка. Только в последний момент он удержался от того, чтобы не ударить по столу, И то его остановило только то, что потом найти стол на замену будет довольно проблематично. Мало того, что хорошей древесины в этой империи он не видел, так еще, и заказать подобный стол, не привлекая к себе внимания, довольно сложно. Приходилось выпускать пар иным способом, иначе так мебели совсем не напасешься. Банда Рикура отмечали какой-то праздник, начал отчитываться у Годдарей, который постепенно все больше входил в роль секретаря Примарка. То ли у кого-то был день рождения, то ли победила команда, за которую они болеют. Не суть важна. Главное в том, что напавший на них очень хорошо знал, что они намерены делать этой ночью, и подошел, когда все внутри уже были изрядно навеселе. Неизвестный пробрался в бар через служебный вход, вырубив по пути персонал. Дальше была устроена потасовка. Он применил дымовую шашку и заставил всех бежать в панике, тем самым избавился от лиц, не входящих в банду. В банде Рикура, и так с дисциплиной проблемы. А уж после того, как они выпили, вздохнул Луга, рассказывая все довольно подробно и грамотно расставляя акценты. В общем, они начали драться друг с другом, чем облегчили неизвестному работу. После он сразился с теми, кто хоть что-то собой представлял и вырубил с самого Рикура. «Сколько убитых!» – коротко бросил Марко, «Только раненые разной степени тяжести. Это как?» Даже не сразу понял представитель клана Дарей, что подобное вообще возможно – Похоже, напавший не имел цели кого-то убить. Больше всего это похоже на предупреждение. Но сложно судить из-за того, что ни о какой причастности к той или иной группировке этот человек не заявлял, ответил Луга. «Значит, никого не убил, только покалечил», – задумчиво проговорил Марко, откинувшись в кресле. Их разговор происходил в бывшем офисном здании, которое заняла одна из банд. Правда, им пришлось потесниться и сделать ремонт. Но теперь дареи хотя бы могли чувствовать себя как дома. Понятно, что здесь не было ничего, что могло указывать на их принадлежность клану и вообще проживали сами Дарьи в более благополучном районе. Но необходимость контролировать членов банды вынуждала часто находиться как можно ближе к ним. Поэтому и отказывать себе в уровне комфорта никто не хотел. И тем более Марка – который чувствовал себя здесь боссом и, по сути, для всех остальных таковым и являлся. «Да, но никаких заявлений ни от одной группировки не поступало», – продолжил Гавритюга. «Банда Рикура не была такой уж значительной и сами пошли под нашу руку, но они были довольно конфликтны, так что даже определить, кто именно мог им желать такой расправы, сложно». Хорошо, я тебя понял, кивнул ему Марко. Если появится еще информация, то сразу же сообщай мне. Слушаюсь, уважительно поклонился Уга, поспешив покинуть кабинет. Хозяин кабинета какое-то время сидел в тишине, а затем подошел к столу, на котором была расположена интерактивная карта. Согласно ей бар, который подвергся нападению, был практически на окраине принадлежащей ему теперь территории что в свою очередь означало, что они одними из последних присоединились к нему. И, казалось бы, кто-то решил забрать ее часть себе, заявив, что не только Марка и его соклановцы могут контролировать этот район, но вот то, что после никаких действий не последовало, сбивало с толку. Ни одна банда не заявила, что это их рук дело, что уже вызывало удивление». Ведь о своей причастности они всегда заявляли открыто, чтобы нарабатывать авторитет, да и напал на бар, любая группировка сразу же попыталась бы его занять, но опять же нет. Этот неизвестный напавший попросту ушел после того, как сделал дело. Вот теперь и думай, это разовая акция или вскоре последуют следующие шаги. Пусть Уга и озвучил информацию о произошедшем, но помимо этого его отчет содержал описание напавшего, и оно полностью совпадало с тем, кто осенью помешал им активнее захватить в этом городе власть, подмяв под себя молодежные банды. Из-за этого изначально идеальный план пришлось растянуть а пару раз и вовсе пойти на уступки, все лишь для того, чтобы сохранить целостность территории, которую они должны были по плану контролировать. Разумеется, Марка не был в восторге от подобного, но он понимал, что ни один план никогда не будет исполнен идеально. Реальность всегда вносит свои коррективы. Правда, когда появляется кто-то вроде этого неизвестного бойца – то предсказать дальнейшее развитие событий проблематично. Придется ждать следующих ходов этого человека, чтобы собрать о нем больше информации, иначе это будут бессмысленные поиски. И все же, кто этот человек, что так часто вмешивается в дела клана дарей?